Глава д в а я Самым трудным предметом для меня оказалась древняя история. Огромный массив бесполезного с практической точки зрения материала, где нужно только записывать, записывать, потом учить и отвечать, о блеснуть скрытой магической силой попросту не в чем. Я все-таки старалась успевать, хотя уже на первых минутах л е к ц и й выдыхалась. но успокаивала себя тем, что снова ночью попробую выкрасть великолепные конспекты Мии и всё догнать. Полагаться на свою память особого смысла не имело. Слишком много имён, разветвлений, неиспользуемых в современной речи названий. На фоне недостатка сна это вызывало особенное раздражение — Но вот зачем мне или кому-то другому на нашем факультете знать древние легенды или в е р о в а н и я в то, что наш мир создала великая змея, которая и стала прародительницей драконов? Каким образом в поднятии дрожжевого теста мне поможет трижды повторенная фраза, что у драконов после завершения предпервичного образа не было естественных врагов, а гуманоидные трансформации были осознанным шагом к цивилизованной социализации, а не способом адаптации к эволюционным изменениям. И ответ на этот вопрос профессор истории требовал именно в таких же заковыристых формулировках, как будто наотрез отказывался понимать человеческий язык. А может, он просто нашел способ сразу отводить половину учащихся от учебы и заставить их бежать за документами? Я видела лица сокурсников. Голова от этих х а ц и й и и з а ц и й гудела не только у меня. Но у меня она гудела особенно от бесперспективных попыток запомнить хоть вступительную часть лекции. Хотя и прогресс был налицо, теперь слово «бесперспективный» не вызывало во мне внутренней паники. Вполне себе нормальное слово, получше очень многих. С остальным я пока справлялась — И все потому, что в первую неделю большинство преподавателей больше рассказывали о важности их предмета, чем углублялись в материал. Тут как раз просто. Делаешь круглые глаза и вопишь, что важнее в жизни ничего не слышал. От деканозина я ждала подвоха, ведь явно не ошиблась в ее отношении. Но она удивила. Зыркнула только недовольно на следующем занятии, но не закидывала вопросами сильнее, чем остальных студентов. Кстати говоря, ее лекции были для меня самыми интересными. Я бы записывала все свойства силы, каждый артефакт и отсылки к старым учебникам, если бы успевала. Но их никто не записывал. Декан сыпал ими промеж основного материала, а у меня и не нашлось бы времени, чтобы разобрать всю гору дополнительных знаний — даже при условии, что они стали бы ответами на мои вопросы. Радовалась пока тому, что хоть как-то тяну лямку. Каждый урок, на каждой проблеме я втайне благодарила свою неведомую силу, которая давала мне преимущество на практических занятиях, а также ночного парня в общежитии за его безусловно полезное заклинание для перенесения лекций в моей тетради. Сразу после занятий я б е ж а л в библиотеку на встречу с ведьмами, Из-за того пропускала обед. Видимо, комендант Найо сделала верную ставку на то, что до конца семестра я не продержусь. Если и не о ч и с л я т так помру от истощения и недостатка сна. В пятницу нам приказали отнести все белье в прачечную. Госпожа Найо вновь обратилась в злобную ведьму, потому именно в нашу комнату просто заглянула, кинула распоряжение и растворилась в пространстве. а куда идти Во сколько идти? Нужно ли нести туда и форму для чистки? Осталось загадкой. Я и сама с руками способна постирать вещи, но для этого мне нужен специальный порошок. Не выдадут ли его в той же прачечной? У меня создавалось ощущение, что только мы с Мией остались в изоляции от всеобщей осведомлённости». И когда соседка начала выражаться вслед коменданше, я отчасти даже внутренне с ней согласилась. Однако помнила о своём плане. Если нужно произвести хорошее впечатление и задать несколько вопросов, которые сотрудникам могут показаться глупыми, то вперёд себя нужно выпускать монстра. Потому и понеслась за Мией, тоже подхватив постельное бельё и полотенце. Прачечную это чудо эволюции нашло быстро. Оно рассекало пространство впереди криком, потому перепуганные прохожие от страха указывали верное направление. Лишь бы оно летело мимо. На месте каких-то 30 минут скандала и мне, с т о я в ш е й за спиной, стало все предельно ясно. Даже вопросов не осталось. Форму чистим сами, а орущие белоручки и больные скандалистки могут и в грязный ходить, ежели им это угодно. Мия просто волшебница. Мне даже рот открывать не пришлось, а было достаточно улыбки, чтобы мне в ответ с облегчением принялись улыбаться и желать отличного вечера. Именно улыбки прачек меня и подбодрили на другой шаг. Сдав бельё и получив свежий комплект, я сразу не убежала за Мией, а осталось так поболтать о том о сём, тяжела ли их работа, хватает ли жалований на жизнь, не болят ли руки от горячей воды. И знают ли они о травяных настойках из осенней корушки, которая очень помогает при ожогах? Их первоначальное удивление было очень ощутимым. Но прачки в ответ на приветливость стали болтать, а через несколько минут и позабыли, что я студентка, а не челядь. Но удивление прачек не шло ни в какое сравнение с тем, как изумлялись мои подходящие сокурсницы. Почти все делали вид, что со мной не знакомы. Ну, понятное дело, все они по пятьдесят золотых на семестр обучения нашли. Зачем им за людей считать тех, у кого ж а л о в а н и е меньше золотого в месяц? Я мысленно плюнула на косые взгляды, и без того отношения со студентками у меня не ладились. Так одним грехом больше, одним меньше. Зато мне было приятно почувствовать себя почти дома». перекинуться шуточками с такими же, как я, а заодно и выведать, смогу ли я устроиться на подобную работу, если с учёбы всё-таки вышвырнут. Наверное, я в маму характером пошла. Та тоже в бытовых вопросах всегда на три хода вперёд рассчитывает. Разумеется, не только прачек я здесь причисляла к нормальным людям. После ужина, когда уже доела, увидела знакомую троицу, которая оккупировала столик рядом со следующим входом в столовую. Конечно же, пошла к ним, чтобы лишний раз поприветствовать и пожелать приятного аппетита. Мия, не слышавшая моих разговоров с прачками, только теперь смогла впасть в ужас и завопить так громко, что её во всём бесконечном зале можно было услышать. «Позор! Какой позор! Мало того, что поселили с выскочкой, так она ещё и с в е д ь б а м и здоровается! Помогите мне кто-нибудь!» «Папенька, забери меня из этого дурдома!» Часть зрителей с ней согласились, а вторая часть согласилась с тем, что лучше бы папенька действительно забрал ее из этого дурдома, после чего дурдом перестанет быть таким дурным. Я даже не оглянулась, привыкла. С Карой, с а и и т а н и перекинулась парой фраз, но с этого места мне стало лучше видно и другой конец зала. Привлекла внимание новая компания входящих студентов. Я забыла о подругах, прищурилась и выдала коротко «Ха!». Махнув на прощание и пытаясь сдержать прерывавшуюся улыбку, пошла туда. «Парень мне помог. Он фактически в два раза увеличил мою производительность в учебе. Такие дары нельзя оставлять без р е а к ц и и Ведь получилось бы как с лисами, которых я назвала поначалу неблагодарными». Он тоже меня заметил и остановился, правда, в мою сторону не направился. Волосы черные, чернее не бывает, и глаза — кромешная тьма. В окружении таких же драконов он был прав, и их не перепутаешь, торчат, как бельмо на глазу, хоть и в самом конце зала. Понятия не имею, что он сотворил со своей внешностью во время ночной вылазки — Но теперь я видела все доказательства своей догадки. Но путь мне преградил плечистый русоволосый парень, глянул из-под лоби и поинтересовался с угрозой. «Куда? Разве столики твоего факультета не в другой стороне?» Я перевела на него недоуменный взгляд, п р е д п о л а г а ю что он из волков, поскольку уж очень маскулист, да и сразу несколько его товарищей тоже поднялись на ноги, Стайный инстинкт, они поодиночке и думать не умеют. Но я не собиралась ни с кем ругаться, просто удивилась. Неужели мне даже пройти здесь нельзя?» Глянул он а знакомого дракона, но он так и застыл на месте, наблюдая за происходящим. Мне же происходящее не нравилось. «Разве я нарушаю какие-то правила?» Оборотень расслабился, и из его улыбки пропала первая агрессия. Однако ответил неприятное. Разве что правила этикета. Меня как будто на место поставили. Он, даже не представляя, что говорит с безродной девкой, всех обычных смертных определил за черту. Вон там твое место, дорогуша. Хотя нет никакого этикета, запрещающего вежливо общаться с представителями любых рас. Но в тот момент понимала я одно. Любая моя реакция может превратиться в неприятную сцену. Через небольшой проход в стороне от волков сидели рыжие лисы. Их я вообще не сразу заметила. Но уловила несколько знакомых хитрых улыбок. Им тоже было интересно, что происходит. Немая сцена, в которой я очутиться совсем не мечтала. Все замерли, все уставились на меня. И самое поразительное — Мия далеко позади заткнулась. Провалиться сквозь землю у меня никак не получалось. хотя я и пожалела о порыве. Надо было подумать или с ведьмами посоветоваться. Деревенское прошлое, где всё было просто, сказалось, толкнуло меня и привело в эту ужасающую тишину. Я начала краснеть, но не развернулась, чтобы молча уйти. Показалось, что хуже, чем молча уйти, вообще ничего не придумать. Я усилием воли чуть приподняла подбородок и заговорила громко, хотя голос неприятно и стыдно задребежал. «Вижу, что здесь всё как-то не по-человечески». Я обращалась только к знакомому дракону. Но в тех местах, где я росла, учили быть благодарными. Я просто хотела сказать искреннее спасибо, и всё». Он не изменился в лице, и улыбка не пропала. За целую секунду не ответил и даже не кивнул. А мне казалось, что за секунду до того глубина моего позора была самой огромной, но теперь она стала ещё больше. Зато теперь могу развернуться и уйти. Уж, по крайней мере, родителям, сёстрам и братьям за меня не было бы стыдно, а все остальные не имеют такого же значения. Но как раз на повороте со стороны раздалось бархатное лисье мурлыканье. «О, Клариса! Я сразу не узнала. Привет. Представляешь, я даже все тетради нашла. Ты сама как?» Я нервно сглотнула и едва слышно промямлила. «Рада знать, Оля, всё прекрасно». И всё-таки пошла обратно по залу. Теперь вокруг нарастал шёпот. Лиса Оли сделала моё унижение не таким унизительным, уж не знаю почему. Может, это тоже традиция. А может, пакостная натура заставила её захотеть подкинуть раздражение волкам или драконам. Мне это было неважно, но я чувствовала благодарность. Важнее сейчас было другое — дойти до своей арки выхода из столовой и ни обо что не споткнуться». и вдруг меня догнала негромкое но уверенное пробившееся через десятки шепотков вполне возможно только до моих ушей пожалуйста на этот раз я не стала оборачиваться чтобы ответить подавится его высокоблагородное высокопревосходительство тьфу без выговоришь даже в мыслях я вообще не понимаю как до сих пор передвигаю ноги обстановка как то сразу разрядилась Мия вновь стала м и й «Кошмар! Далеко пойдешь, лохушка! У тебя, я смотрю, вообще никакого воспитания нет. Тебя где м а н е р а м учили? В хлеву?» Не выдержав, я ответила ей впервые с почти той же интонацией. «Иди к бесам, Мия! И кто бы говорил о воспитании!» До двух часов ночи я слушала визг на тему «Что я себе позволяю и как с этим бороться?» Деканзина бы позавидовала скорости речи и накидыванию сопутствующих аргументов.